Седьмое – колдовство. Из его видов – сарф и атф. И тот, кто делает это или доволен этим, совершил неверие. Доводом этому являются слова Всевышнего Аллаха Субханна Уталя. Примерно следующий перевод. Но они никого не обучали колдовству, не сказав, «Воистину мы являемся смутой, не становись же неверующим». Шейх Рахима тааля сказал, то есть мы понимаем из этого пункта, что он считает сехр колдовство, тем, что делает ислам действительным. Во-первых, в ученые сказали, что значит слово «сехр» или «колдовство». Языковое значение ученые говорят «сехр махафия сабабугу», то есть то причина, чего является неизвестной. И что касается его шариатского значения, то ученые сказали, что никто не привел такого определения в отношении колдовства, которому можно было бы не придраться. Вопрос номер три в что касается… Принимается ли тауба у колдуна? Принимается ли тауба покаяние у колдуна? Среди ученых есть разногласие в этом вопросе, более правильное мнение, как говорят ученые, это мнение Умара Радьялангу. Хафсы, его дочки, Джундуба ибн Джунады, то есть этих сподвижников, то, что колдун убивается в любом случае и не принимается у него тауба. Что значит «бараклоофикум» не принимается у него тауба? То есть не принимается у него тауба в этой дунье, то есть в этом мире. Не принимается у него тауба в этом мире среди нас. Имеется в виду, если человека поймали, и он колдун, его казнят, его казнят. Если даже он кается, то если Всевышний если он кается если Аллах примет его таубу, это между ним и Всевышним Аллах Субталь на том свете. Что касается жена, то мы не принимаем у него таубу, мы его убиваем. Как об этом сказал Ибн Таймир Рахим Аллах в книге Салим и Массуль, ибн Куддама в книге Аль-Мугни. Вопрос номер три связан с этим вопросом, что колдун убивается тогда, когда доказано, что он действительно занимается колдовством. Следующий вопрос в этом пункте, а это. Виды связи с колдунами. Первый баракулуфик вид связи с колдуном, который является куфром по единогласному мнению. Который является куфром по единогласному мнению. То есть, если некий человек обращается к колдуну, предсказатель и так далее, все не являются колдунами, и тот ему говорит о чем-то из того, о чем может знать только Всевышний Аллах по спонатали. То есть, о скрытых знаниях, о том, что будет в будущем и так далее. это явля... И человек верит этому колдуну, это является кофром. Это является куфром по единогласному мнению. Второй вид бараклофикум, то есть отношение к с колдуном, ученые назвали маленьким куфром. Ученые назвали маленьким куфром. Это если человек приходит к колдуну и верит ему в том, что не является исключительно из знаний Всевышнего Аллаха Субанатара. То есть, допустим, у человека что-то украли, и эта вещь где-то лежит, он приходит и спрашивает ее у этого джина, и верит, у этого колдуна, у этого предсказателя, верит ему. Ученые сказали, что это является, некоторые ученые сказали, что это является маленьким куфром, некоторые ученые сказали, что это является большим куфром. Пришло ревайя у имама Ахмада, он привел хадис, в котором говорит пророк салву алейхи алейкум салям, «Аната кахину на аррафан фасаддакаху, хад би мудзиля аля Мухаммад». Тот, кто пришел к колдуну предсказателю и поверил ему в то, что он сказал, тот является проявил сделал, проявил неверие в отношении того, что было неспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи, ассалям. Имам Ахмад сказал по поводу этого хадиса, что это является куфр, дуна куфр, то есть маленьким куфром. Точно так же в хадисе пришло, что у этого человека не принимается молитва 40 дней. Что значит, не принимается молитва 40 дней? Не будет ему вознаграждения. Однако он обязан совершать эту молитву. Однако он обязан совершать эту молитву. Третье положение луфикум когда человек приходит к колдуну и не верит ему. Каким это образом? То есть некий человек идет к колдуну просто его послушать. В наше время это как проявляется, кто-то приносит домой газету и читает гороскоп. Это тоже бараклуфиком является один из видов прихода к колдуну. Он говорит, я не верю, я просто почитаю, это баракалуфик является тем, что ты пришел к колдуну. Или же кто-то сидит и смотрит какую-то программу, в которой выступает колдун. То есть есть же такие программы по телевизору показывают, это тоже является приходом к колдуну. Этот человек берет грех. Этот человек берет грех баракалуфиком. Потому что также пришло в хадисе. у муслима со слов Муаби ибн-Хакам, о том, что он сказал, пророк, что некоторые из нас ходят к колдунам, пророк, салалулаху, алейхи вассалям, сказал, не ходите к ним, не ходите к ним, запретил. Четвертое положение, фикум, если человек идет к колдуну для того, чтобы испытать его и выявить его ложь, что это является дозволенным, что это является дозволенным, как об этом сказал шейх Устан Тайми, точно также в наши не об этом сказал шейх Мухаммад ибн аль алютаймин.